Друзья и враги Богата наша природа полезными травами и ягодами. Но иногда встречаются и ядовитые. Их необходимо знать, иначе вы можете спутать их со съедобными. Ученые подсчитали, что на Земле около десяти тысяч ядовитых растений. В большинстве своем их яды – замечательные лекарства, Надо только знать, как и в каком количестве их применять В нашей народной медицине используется 160 видов ядовитых растений Они поставляют лекарства от инфекционных болезней Обезболивающие, успокаивающие, заживляющие раны А также от болезней сердца, печени, почек Какие только болезни не лечат ядовитые растения Как мудро заметил выдающийся врач прошлого Парацельс Только доза делает вещество ядом или лекарством. Незнание ядовитых растений может обернуться бедой. Наиболее часто и опасны отравления белиной, красавкой и дурманом.